«Мне жутко. Да, я любил не одну, и я никогда не знал, зачем пишут законы. Она говорит мои же слова, но теперь я в них чувствую ложь, и я хочу ей об этом сказать, но не смею». У нее тяжелые черные косы, они упали на плечи, в темной рамке кудрей ее лицо бледнее и тоньше, и глаза ее ждут ответа. «Я молча целую ее», Я целую ее невинные руки, ее сильное молодое тело, поцелуи мучат меня. Вот опять завороженная мысль о том, кто, как я, целует ее и кого она любит. И я говорю, «Нет, слушай, Елена, или он, или я». Она смеется, «Вот видишь, я раба, а ты господин. А если я не хочу выбирать, скажи, зачем выбирать?» За окном шумит дождь. В полутьме я вижу ее силуэт, ее большие черные ночью глаза. Я говорю бледнее. «Я хочу так, Елена». Она грустно молчит. «Выбирай». «Милый, я не могу». Я сказал «Выбирай». Она быстро встаёт, говорит решительно и спокойно. «Я люблю тебя, Жорж, ты это знаешь, но я не буду твоей женой никогда». Она ушла, Я один, только жемчуг ее со мною. 17 сентября Елена любит свое прекрасное тело, свою молодую жизнь. Говорят, в этой любви свобода, а мне смешно. Пусть Елена раба, а я господин. Пусть я раб, а она свободна. Я твердо знаю одно, я не могу делиться любовью. Я не могу целовать, если целует другой. Ваня искал Христа, Елена ищет свободы. Мне все равно, пусть Христос, пусть Антихрист, пусть Дионис. Я не ищу ничего, я ее желаю. В моем желании мое право. Вот опять багровый цветок опьяняет меня. Опять совершается тайное колдовство. Я, как камень в пустыне, Но в руке моей острый серп. 18 сентября Вчера было то, чего я ждал И во что тайно не верил, День скорби и поруганья. Я шел по главной улице. Ползал молочный туман, Таял волнистую мглою. Я шел без цели, без мыслей, Как корабль в волнах без руля. Вдруг в тумане сгустилось пятно, Колыхнулась неясная тень. Прямо навстречу мне быстро шел офицер. Он взглянул на меня и сразу остановился. Я узнал, муж Елены. Я впился глазами в глаза и в темных зрачках прочел гнев. Тогда я мягко взял его под руку и сказал, «Я ждал вас давно». Мы молча пошли по улице. Мы шли долго во мгле и оба знали свой путь» и были близки, как братья. Так вышли мы в парк. В парке осень, ветви голые, решетка тюрьмы. Тает туман, в тумане мокнет трава, пахнет гнилью и мхом. Далеко в заросшей чаще я выбираю тропинку. Я сажусь на срубленный пень и холодно говорю. «Вы узнали меня?» Он молча кивает мне головою. «Вы знаете, зачем я здесь?» Он кивает опять «Но вы знаете, я не уеду». Он с усмешкой говорит «Вы уверены в этом?» «Уверен ли я? Я не знаю. Кто поймет, кого любит Елена?» «Но я говорю только, а вы?» Пауза. «Вот что, вы уедете, поняли? Вы». Он вспыхнул гневным румянцем, но говорит хладнокровно «Вы сумасшедший». Тогда я молча вынимаю оружие. Я меряю восемь шагов по траве и кладу на концах их мокрые прутья, барьер. Он следит вниманием. Я окончаю. Он говорит, улыбаясь. Что ж, вы хотите драться? Я требую, уезжайте. Белокурый и стройный, он смотрит мне прямо в глаза и насмешливо повторяет. Вы сумасшедший. Я говорю, помолчав. «Вы будете драться?» Он отстегнул кобуру, нехотя вынул револьвер. Потом подумал минуту и говорит, «Хорошо, я к вашим услугам».